Да, тетя Мэри Мирайя по-прежнему оставалась в Инглсайде. Иногда она говорила, жалостно вздыхая, «Когда я вам надоем, вы только скажите. Мне не привыкать самой о себе заботиться». Ответ на это мог быть только один. И, разумеется, она всегда слышала его от Гилберта, хотя теперь эти слова звучали не так сердечно. как в первое время. Даже приверженность семье начала слабеть. Гилберт с некоторой беспомощностью а чего еще ждать от мужчины, как презрительно фыркнув, заявила бы мисс Корнелия, сознавал, что тетя Мэри Мирая становится своего рода проблемой в его доме. Однажды он даже решился на тонкий намек. Заговорил о том, что ветшают большие дома, когда в них слишком долго никто не живет. И тетя Мэри Мирая согласилась с ним, спокойно заметив, что подумывает о том, не продать ли свой дом в Шарлоттауне. «Неплохая идея», — поддержал ее Гилберт. «Я знаю, что продается очень хороший маленький коттедж. Один из моих знакомых переезжает в Калифорнию. Домик очень похож на тот, которым вы всегда восхищались. Тот, в котором живет миссис Сара Ньюман. «Но живет одна?» — вздохнула тетя Мэри Мирая. «Ей нравится жить одной!» — вставила Аня, в чьей душе затеплилась надежда. «Если кому-то нравится жить одному, Ануся, с ним явно что-то не в порядке», — отрезала тетя Мэри Мирая. Сюзан с трудом подавила стон отчаяния. В сентябре на неделю приехала Диана, а затем в Инглсайде появилась маленькая Элизабет. Теперь уже не маленькая, а высокая, стройная, красивая Элизабет. У нее по-прежнему были золотые волосы и задумчивая улыбка. Ее отец возвращался в Европу, чтобы возглавить парижское отделение своей фирмы, и Элизабет предстояло поехать с ним, чтобы вести домашнее хозяйство. Вдвоем с Аней они совершали долгие прогулки вдоль знакомых Элизабет по Аниным письмам берегов Старой Гавани, возвращаясь домой под безмолвными и бдительными осенними звездами. Вдвоем они оживили в памяти годы дружбы в шумящих тополях и вновь проложили путь по карте сказочной страны, которую Элизабет по-прежнему хранила и собиралась хранить вечно. «Где бы я ни жила, она всегда висит на стене», — сказала Элизабет. А потом настал день, когда через сад Инглосайда пронесся ветер, первый ветер осени. Розовый закат в тот вечер был простым и немного суровым. Лето вдруг постарело, подошла пора смены времен года. Ранняя в этом году осень, заметила тетя Мэри Мирая тоном, подразумевавшим, что осень нанесла ей смертельное оскорбление. Но и осень с неукротимой радостью ветров, прилетающих с темно-синего залива, и золотым великолепием полной луны. была прекрасна. В лощине нежные поэтичные астры. В саду среди яблонь, гнущихся под тяжестью урожая, слышался детский смех. Ясные тихие вечера опускались на холмы верхнего глена. Серебристые перистые облака медленно плыли в вышине, а на их фоне мелькали темные силуэты птиц. И по мере того, как дни становились все короче, В гавань из-за песчаных дюн все чаще пробирались серые туманы. С началом листопада в Инглсайде появилась ребека Дью, которая не один год обещала навестить Аню, но все откладывала свой визит. Она приехала на неделю, но удалось уговорить ее остаться на две. Особенно настаивала на этом Сюзан. Судя по всему, Сюзан и Ребекка Дью с первого взгляда поняли, что являются родственными душами, быть может, потому что обе любили Аню, а быть может, потому что обе терпеть не могли тетю Мэри Мираю. В один из вечеров, когда за окном на увядшие листья падали капли дождя, и ветер плакал, огибая углы Инглсайда и задувая под свесы крыши, Сюзан, сидя в кухне, изливала свое горе, сочувствующей Ребекке Дью. Доктор и его жена уехали в гости. Малышня крепко спала в теплых кроватках, а тетя Мэри Мэрая, к счастью, никому не могла помешать. У нее была головная боль. Словно железным обручем голову сдавила, простонала она перед тем, как удалиться в свою комнату. Любой, заявила Ребекка Дью, открывая дверцу кухонной плиты и удобно располагая в духовке собственные озябшие ноги. «Любой, кто ест столько жареной макрели, сколько съела за ужином эта женщина, заслуживает того, чтобы у него болела голова. Я не отрицаю, что съела свою порцию, поскольку, как я охотно признаю, мисс Бейкер не знала никого». кто мог бы зажарить макрель лучше, чем вы. Но даже я не съела четыре штуки. — Мисс Дью, дорогая, — сказала Сюзан серьезно, откладывая вязание и с мольбой глядя в маленькие черные глазки Ребекки. — За время вашего пребывания здесь вы, несомненно, сумели понять, что за женщина Мэри Мирая Блайт. Но вы не знаете и половины? — Нет. даже четверти всего. Мисс Дью, дорогая, я чувствую, что вам можно довериться. Могу ли я строго конфиденциально открыть вам свою душу? Можете, мисс Бейкер. Эта женщина приехала сюда в июне и, по моему мнению, вознамерилась оставаться здесь до конца своих дней. Все в этом доме не выносят ее. Даже доктор теперь питает к ней отвращение. как бы он ни желал это скрыть и как бы не скрывал. Но он привержен своей семье и говорит, что двоюродная сестра, его отца, не должна чувствовать себя нежеланной гостьей. — Я умоляла! — тон, которым Сьюзан произнесла это слово, заставлял предположить, что она делала это, стоя на коленях. — Я умоляла миссис докторшу занять твердую позицию, И сказать, что Мэри Мирая Блайт должна уехать, но миссис Докторша слишком мягкосердечна, и вот мы беззащитны, мисс Дью, совершенно беззащитны. Хотела бы я, чтобы мне представилась возможность разобраться с этой женщиной, сурово заявила Ребекка Дью, сама уже не раз уязвленная высказываниями тети Мэри Мираи. Я мисс Бейкер. Не хуже любого другого знаю о том, что мы не должны нарушать священные законы гостеприимства. Но могу заверить вас, мисс Бейкер, что я поговорила бы с ней на чистоту. О, я и сама могла бы разобраться с ней, но я знаю свое место, мисс Дью. Я никогда не забываю о том, что я здесь не хозяйка. Иногда, мисс Дью, я говорю себе, со всей торжественностью. Сьюзен Бейкер, вы тряпка или вы не тряпка? Но вы понимаете, что руки у меня связаны. Я не могу покинуть миссис докторшу, и я не должна умножать ее заботы. Сори с Мэри Мирайей и Блайт. И я всегда буду стараться исполнять свой долг, поскольку, мисс Дью, дорогая, Тону Сьюзен был очень внушительный. Я с радостью умру и за доктора, и за его жену. Мы все были так счастливы здесь до приезда этой женщины, но она отравляет нам жизнь. И к чему это приведет, мисс Дью? Я, не будучи пророчицей, не могу сказать, или вернее могу сказать, мы кончим свои дни в сумасшедшем доме. Это не одна мелкая неприятность, мисс Дью. Это десятки их, мисс Дью. Это сотни их, миздью. «Вы можете вынести одного комара, мисс Дью, но представьте миллионы комаров!» Ребека Дью представила и скорбно покачала головой. «Она всегда указывает миссис докторши, как ей вести хозяйство и что надеть. Она все время следит за мной. Она говорит, что никогда не видела таких вздорных и задиристых детей». Мисс Дью, дорогая, вы сами видели, что наши дети никогда не ссорятся. Ну, почти никогда. Они принадлежат к числу самых восхитительных детей, каких я когда-либо видела, мисс Бейкер. Она за всеми подглядывает и во все сует свой нос. Это я сама заметила, мисс Бейкер. Она вечно обижается и ноет из-за чего-нибудь. но никогда не может обидеться до такой степени, чтобы собрать вещи и уехать. Она только сидит в гостиной с видом одинокого и заброшенного существа, пока бедная миссис-докторша не придет в полное смятение. Все-то ей не так. Если окно открыто, она жалуется на сквозняк. Если окно закрыто, она говорит, что хотела бы изредка вдыхать глоток свежего воздуха. Она не любит лук. не выносит даже запаха, говорит, что от лука ее тошнит. Поэтому миссис докторша сказала, что мы должны совсем отказаться от лука. Что ж, Сюзан приняла величественный вид. Возможно, любовь к луку — свидетельство не слишком тонкого вкуса, мисс Дью, дорогая, но в Инглсайде мы все признаем себя виновными в этом. Я сама? «Очень люблю лук», — призналась Ребекка Дью. «Она ненавидит кошек!» «Говорит, что ее от них бросает в дрожь. Неважно, видит она их или нет. Просто знает, что в доме есть кот. Это для нее уже невыносимо». Так что бедный заморыш не смеет и носа сунуть в гостиную. «Я сама никогда не была большой любительницей кошек, мисс Дью». но придерживаюсь того мнения, что они имеют право махать собственными хвостами. А это ее «Сюзан, пожалуйста, не забывайте, что мне нельзя есть яйца». Или «Сюзан, сколько раз я должна повторять вам, что не могу есть поджаренный хлеб, когда он остыл». Или «Сюзан, возможно, есть люди, которые могут пить перестоявшийся чай, но я не из этих счастливцев». «Перестоявшийся чай, мисс Дью. как будто я когда-нибудь предлагала кому-то перестоявшийся чай. Никто не мог бы заподозрить вас в этом, мисс Бейкер. Если есть вопрос, который не следует задавать, она непременно его задаст. У нее вызывает зависть и раздражение, что доктор рассказывает новости своей жене раньше, чем ей, и она все время старается выудить у него разные подробности о его пациентах. Ничто не сердит его больше, чем это, мисс Дью. Доктора, как всем известно, должны уметь держать язык за зубами. А это ее вечное брюзжание насчет возможного пожара. «Сюзен Бейкер», — говорит она мне, — «надеюсь, вы не разводите огонь при помощи пропитанных маслом тряпок? Или, по крайней мере, не оставляете эти тряпки валяться, где попало?» Известно, что они могут самовоспламениться в течение часа. Что вы почувствовали бы, Сюзан, если бы стояли и смотрели, как догорает этот дом, и знали, что это ваша вина? Ну, мисс Дью, дорогая, я была отомщена и имела случай посмеяться над ней в ту же ночь. Это было тогда, когда она подожгла свои занавески. Ее вопли до сих пор звучат у меня в ушах. и устроить такое именно тогда, когда бедный доктор только что заснул после двух бессонных ночей».